«Нелепое развлечение! Ведь он же сам утверждает, что нет добродетели без наслаждения. А если оно всегда и неразрывно с нею связано, значит, довольны ее одной. Ведь наслаждение, без которого она не бывает, всегда при ней, даже когда она одна». Бессмысленные утверждения, будто блаженным можно стать и через одну лишь добродетель, но совершенного блаженства ею не достичь. Как это может быть, я не пойму. Блаженная жизнь заключает в себе совершенное благо, не превзойденное ничем, а если это так, то и блаженство совершенное. Если нет ничего больше и лучше жизни богов – А блаженная жизнь божественна, значит, ей некуда уже стремиться ввысь. Кроме того, если блаженная жизнь ни в чем не нуждается, значит, блаженная жизнь совершенна, и между блаженной и блаженнейшей жизнью разницы нет. Неужто ты сомневаешься, что блаженная жизнь есть высшее благо? А если в ней есть высшее благо, Значит, есть и высшее блаженство. И как нельзя ничего прибавить к высшему, ибо что выше него, так и к блаженной жизни, которая не бывает без высшего блага. Если ты представишь дело так, будто один блаженнее другого, то придется тебе пойти и дальше и представить бесчисленное множество степеней высшего блага. А я понимаю так, что выше высшего блага нет ни одной ступени. Если один блаженнее другого, он, стало быть, предпочтет чужую, более блаженную жизнь своей, а блаженный ничего чужого не желает. Значит, либо остается такое блаженство, которое и блаженный предпочел бы своему, либо он предпочитает не лучшее. Но или одно, или другое невероятно. Всегда человек, чем он разумнее, тем больше тянется к наилучшему и желает достичь его любым способом. Так может ли быть блаженным тот, кто и может желать чего-нибудь еще и должен? Я скажу, откуда берется это заблуждение. Люди не знают, что блаженная жизнь... Одна, наилучшей из всего, ее делает главное свойство, а не величина. Все равно, долгая она или короткая, вольная или стесненная, простирается ли во все стороны, на множество мест или сосредоточена в одном. Кто оценивает ее по частям, по числу и мере, Тот лишает ее самого замечательного в ней. Что это? То, что блаженная жизнь всегда полна. Я полагаю, цель еды и питья – сытость. Один съест больше, другой меньше, а разницы нет, оба уже сыты. Один выпьет больше, другой меньше, а разницы нет, оба утолили жажду. Один прожил много лет, другой мало. Но и это безразлично, если долголетие дало первому столь же блаженство, сколько второму короткий век. Тот, кого ты называешь не столь блаженным, вовсе не блажен. Само это слово не допускает ограничения. Кто храбр, тот не знает страха. Кто не знает страха, тот не знает и печали. Кто не знает печали, тот блажен. Это умозаключение принадлежит нашим. На него пытаются возражать так. Мы, мол, вещь неверную и спорную утверждаем, как общепризнанную, говоря, что храбрый не знает страха. Неужели же храбрый не испугается близко подступивших бедствий? Такое говорит скорее о безумии, либо умоиступлении, чем о храбрости. А храбрый просто сдержан в своей боязни, хоть и не избавлен от нее совсем».